Глава шестая. Я резко очнулась от звонка телефона на прикроватном столике. С усилием повернув голову, я взглянул на часы. Было шесть утра. Мысль о том, что Сэм или Поппи попали в беду, вывел меня из ступора, и я схватила трубку. Роуз? Это был Натан. И на мгновение я вообразила, будто он звонит, сказать, что его задержали на ночь в офисе. Готовится большая сенсация Рози. Розе и что он едет домой. «Хотел проверить, как ты?» Он говорил спокойным, выдержанным тоном, как на переговорах. «Ты в порядке?» Мне потребовалось несколько лет, чтобы постичь искусство переговоров с Натаном. Следовало отвечать вопросом на вопрос. «А ты как думаешь?» Моя рука двинулась к его половине кровати. Он судорожно вздохнул и прекратил говорить голосом на публику. Мне было невыносимо оставлять тебя в таком положении. Он сказал еще много чего о том, что не хотел причинить мне боль, о том, что принял решение, тщательно все обдумав. Видимо, не так уж тщательно парировала я. Натан говорил, что не сделал бы ничего подобного, если бы не считал, что это необходимо для его счастья и даже для моего. И так далее, и тому подобное. Только о моем счастье говорить не надо, отрезала я. Нечего меня во все это впутывать. Извини, это было глупо. Но мне необходимо убедиться, что с тобой все в порядке. Очень трогательно, Натан. Считается, что прошлое, как иностранное государство, в котором следует вести себя осторожно. Неправда. Это мы сами, чужая страна, неисследованная и потенциально опасная территория. Женщина, схватившая трубку побелевшими пальцами, желающая причинить своему мужу столь же дикую боль, как он причинил ей, была мне незнакома. Я не узнавала ее. И хотя эта странная женщина вызывала у меня интерес и даже интриговала меня, она одновременно была мне отвратительна. Я-то думала, что мое благополучие тебя больше не заботит. Поэтому ты меня и бросил. Теперь тебя заботит кое-кто другой. Разумеется, я о тебе беспокоюсь. О, Натан! Не обязательно жить с человеком, чтобы думать о нем. Это бессмысленный разговор. Я знаю, удрученно согласился он. Потом в его голосе появились жесткие нотки. Я пытался объяснить тебе все вчера. Перед глазами у меня встала картина. Мы катаемся на катке и никак не можем оказаться лицом друг к другу. Меня опять пробрала дрожь, но мне удалось произнести. Я больше не могу разговаривать. «Подожди, подожди, Роуз, мы должны обсудить детали, финансовую сторону и все прочее. Я назначу тебе содержание». Натан никогда не был корыстным, но денежный вопрос всегда стоял у него на первом месте. Такой уж он человек. Только обсудив и решив денежные проблемы, он был готов к рассмотрению более тонких материй. За много лет я выработала стратегию, при помощи которой с этим справлялась. Одним из самых успешных способов, если я приходила в отчаяние, было просто его игнорировать. «Где ты сейчас находишься?» «В Зефанос». Отель, в котором останавливались журналисты нашей газеты, не успевавшие домой из-за поздней работы. «Почему ты не у Минти?» Последовала короткая, многозначительная тишина. В спальню вплыла Петрушка, запрыгнула мне на ноги, и одарила хозяйку пристальным взглядом. Минти пока не готова к вторжению на ее территорию. Еще одно выражение на новом языке. Неужели? Я уважаю ее за это. И у меня имелось преимущество перед Натаном. Я была знакома с лексиконом Минти. Она говорила о свободе, личной территории, отсутствии обязательств и сексе ради удовольствия, а не ради любви в такой же манере, как Ианта в свое время беседовал со мной о долге и сдержанности. Где они встречались? Как часто? Был ли это днем? Или в тот мимолетный промежуток между работой и домом, который Мазарин называет сак — часы, предоставленные женатым любовникам? Я задохнулся от желания обрушить на него поток вопросов. Как? Почему? Когда? Мне хотелось знать подробности — Хотелось жадно заглатывать детали, как насекомое пожирает гнилой фрукт. Но Натану ни к чему об этом знать, и я не собиралась предоставлять ему возможность отказать мне в ответе. И вместо этого я сказала. «Натан, компания не станет оплачивать издержки твоих любовных интрижек». «Я знаю». Я вспомнила совместно прожитые годы. Натан поощрял меня, был предан, амбициозен, Иногда выходил из себя, но в основном оставался очень мил. Я горела желанием остепениться, радовалась рождению детей и, возможно, в последние годы брака задавала слишком мало вопросов, слишком легко приняв установившийся образ жизни. Все могло сложиться по-другому. В свободном пространстве, оставшемся после ухода детей, все это могло и должно было быть пересмотрено. Натан, неужели ты был настолько несчастлив? Если это так, прости меня. Мне очень, очень жаль. Я с трудом выдавила из себя слова. Мне казалось, что я делаю тебя счастливым. «Рози», — ответил он, — «ты знаешь, как я тебя любил. С той самой минуты, как увидел в самолете». «Тогда в чем дело?» Он печально проговорил. «Ты никогда не любила меня так, как я». «Это неправда. Ты же знаешь...» «Да, я любила Хэла. Но любила я тебя тоже. И в конечном счете тебя я любила намного сильнее, настоящей любовью, в основе которой лежали не мечты, а реальная жизнь. Вспомни все, что было с нами за 25 лет. Натан, послушай меня. Ты позволил одержать верх своему воображению. Мы слишком хорошо знаем друг друга, чтобы все перечеркнуть. Я понимаю, влюбленность умирает. Понимаю, мне не 29. И Минти очень хорошенькая. Я все понимаю». Я сделал над собой огромное усилие. Еще не слишком поздно. «Слушай», — оборвал меня Натан, — «насчет денег, я не оставлю тебя в беде». Я и не сомневалась в этом, но ухватилась за свою гордость. «У меня прекрасная работа, проживу сама». Он терпеливо, упрямо продолжал. «Пока я буду оплачивать половину счетов. Не хочу, чтобы ты беспокоилась». Больше я не могла слушать. Я понимала, что должна поступить мудро и отыскать лучшее, более разумное решение. В висках стучала «Подумай еще раз!» «Ради детей, ради меня. Ты перебесишься, и я тебя прощу. Может, мне стоило бы спросить, что я такого сделала? Может, мне надо молить о прощении, Натан? Ты должен простить меня!» Но голос, каким я обычно говорила, тот, которому жены и матери утешают, Грозят, дразнят, уговаривают. Голос, что умеет быть грубым, нежным и властным, сорвался. Я бросила трубку и снова зарылась в подушке. Почувствовав нужный момент, Петрушка придвинулась ближе. Я уронила лицо в ладони. Он звонил, чтобы поговорить о деньгах. Доброта Натана была просто невыносима. Мне было бы легче, намного легче, если бы он был жесток и злился. И так тяжело, почти невозможно постичь то, что произошло, не говоря уже о том, чтобы планировать спасительную операцию. Но Натан так и сделал. Он работал тайно, подпольно, и его шахтерский фонарь высветил богатый новый пласт. Так выворачивает перчатку наизнанку, палец за пальцем. В полдевятого я позвонила Ви, хотя помнила, что сегодня суббота, и в это время ее лучше не трогать. Ви и Мазарин были самыми моими старыми подругами. Мы втроем вместе ходили в университет. Ви — это Роуз. Извини, что звоню в такой час, но мне нужно с кем-нибудь поговорить. О, Роуз! Господи, сто лет от тебя ничего не слышно. Да, конечно. Что стряслось? Натан меня бросил. Ушел к моей ассистентке. На заднем плане раздались крики семилетней Анабель и пятилетнего Марка. Голос Ви поднялся до потрясенного визга. «Ты шутишь? Когда?» «Вчера вечером». Наш разговор сопровождался детским воем, и Ви приказала отпрыскам сидеть тихо. Мамочка уже идет. «Извини, Ви, я в неподходящее время». «Послушай», — сказала она, — «я сейчас не могу разговаривать. Нас с люком ждет такси, дети капризничают». Позвоню, как только смогу. Разговор отобрал у меня последние силы, и я натянула на голову простыню. Если уж мне предстоит страдать, в данный момент в этом не было сомнений, и наверняка это продлится долго, то вполне можно мучиться по полной программе, предавшись великой царственной боли. На мысли, словно крошечные лодочки с белыми парусами, в неразберихе скользили в моей голове. Надо оставить записку для молочника. Счет за газ просрочен. И срок действия загранпаспорта заканчивается. Нужно позвонить детям. Но мне не хотелось, чтобы они стали свидетелями землетрясения, разрушившего брак их родителей. Это дети должны обращаться к родителям за помощью и советом, а не наоборот. Я представила, как они подумают, бедная мама, он ушел от нее к женщине помоложе. И начала рыдать, как безумная, Пронзаемая конвульсиями из головы до ног и не прекращала до тех пор, пока от истощения меня не начало тошнить. В конце концов, я добралась до ванны, облокотилась о раковину и пустила воду. В последний раз зубной пастой пользовался натан. Он, как всегда, не звентил колпачок. Двигаясь неуверенно и дрожа, словно после тяжелой болезни, я опустилась в воду. Я лежала и бессмысленно смотрела на полочку над головой. Масло для ванны, жидкость для полоскания рта, большой рулон бумажных полотенец, запасной кусок мыла. Обычный набор. Я посмотрела на свое тело. Что я ожидала увидеть? Бронзовое сияние нимфы из фонтана, чьи формы оставались нетронутыми, непомеченными временем. Беременности не украсили моего тела его растягивали, резали, зашивали, оно вынашивало детей, баюкало их, а когда наступало время, мягко отталкивало их от себя. Это тело научилось быть бесконечно занятым и хвататься за любую возможность передышки, беречь минуты тишины, вдушные, переполненные бесчисленными требованиями семейной жизни. Разве могло все это не отразиться на моем теле? Для этого женщины и существуют на земле. У Эанты было свое мнение на этот счет. Больше нечего говорить, нравится тебе это или нет, Роуз. Я вспомнила, что она в тот момент как раз снимала коричневую восковую кожицу с вареного окорока. Если делать то, что правильно, никогда не ошибешься. Взяв нож, мама надрезала жир, ставший прозрачным после варки, и начинила его гвоздикой, выкладывая орнамент в форме бриллианта. Воспитание детей и сохранение семейного очага вознаграждается по-своему. Моя кожа начала морщиться. «Мама похожа на чернослив! Мама похожа на чернослив!» Так говорила Поппи, которая любила забираться в горячую ванну с пеной, служившую мне убежищем. Худенькие ручки и ножки цеплялись за края, переливая воду, и ко мне прижималась мокрая, костлявая маленькая фигурка. Иногда появлялся Сэм и спрашивал, «Можно войти?» И мое купание заканчивалось свалкой мокрых тел и хохотом, за исключением тех дней, когда я уставала и огрызалась на детей. Я надела старые джинсы и свитер и заметила, что руки у меня дорожат. «Прекрати, Роуз!» — упрекнула я себя. «Ты должна думать. Ты должна быть сильной». Я спустилась вниз, раздвинуть шторы написать записку молочнику, начать повседневные дела на сегодня, завтра, послезавтра и все последующие дни. Потом я вышла в сад. За зиму крыша сарая отрехлела и дала течь, хотя я подозревала, что всему виной белки. Внутри после вчерашнего дождя накопилась грязная лужица. Я достала вилы и секатор и отнесла их к кусту сирени. Сирень — жадное растение, садовый алкоголик. Оно поглощает из почвы всю влагу до капли. Но я все ей прощала, потому что аромат сирени и тяжелые эротичные соцветия доставляли мне огромное удовольствие. Однако на участке земли под кустом сирени за жизнь других растений приходилось бороться, как бы часто я не пускалась на колени, копая и пропалывая. Чтобы решить проблему, Нужно было прорезать дождевой тоннель в ветвях куста, пока не появились новые поросли и крошечные зародыши бутонов. Тогда бы я не смогла их срезать. С мертвым деревом легко справиться. Один щелчок секатором здесь, другой там, и сухие ломкие ветки падают. Но прошлогодняя поросль оказалась сильной, сочной, маслянистой от предчувствия весны. Дерево сопротивлялось моему вторжению и не понимала, зачем ему дождевой тоннель. Я сражалась с ним около получаса, секатор глубоко вгрызался в мясистую плоть, оставляя шрамы, которые будут плакать вместе с дождем. Короче говоря, для нормального завершения работы мне нужен был Натан с стремянкой. Чувство равновесия всегда меня подводило, и муж не позволял мне становиться на стремянку. «Ты мне нужна живой», — говорил он. «Как я без тебя справлюсь?» Я снова начала плакать. Я схватила вилы и воткнула их в землю. В лучшие дни копание меня успокаивало, в худшие усугубляло усталость. Мне было все равно. Это простое действие, которое я выполняла столько раз, должно помочь. У меня появится доказательство того, что энергия продолжает течь вопреки преградам, и копание, и прополка будут всегда нужны, даже если жена больше не нужна мужу. Хотя я добавляла мольчу, земля по-прежнему оставалась упрямой и капризной, застревая на зубцах. Рукоятка выскользнула у меня из рук. Я снова подняла вилы и погрузила их в сухую комковатую глину. На этот раз зубцы наткнулись на сплетение корней и больше не поддавались. — Давай же, черт возьми, — процедил я. — Пожалуйста. Но все было бесполезно. Вилы застряли. Я вытерла лицо тыльной стороной ладони. В голове раздался щелчок. И почти сразу мое видение изменилось на малейшую долю, однако то, что я увидела, было шире, крупнее, всеобъемлюще. Я словно разрезала корочку пирога и обнаружила, что под ней гнилое мясо. Словно всмотрела в свою картину с розами и увидела не только взъерушенные лепестки и нежно-зеленые чашечки, но и язву, выеденную червоточину, жгущую бутон. Как я могла не заметить гниение белоснежной розы или мокриц и проволочников, змеящихся по маленькому клочку земли, который я только что вскрыла, и россыпь камней, осколки оранжевого пластика и колечко от жестяной банки? И среди этих подземных жителей и захватчиков велись цепкие, вездесущие корни бьюнка. «Не могу поверить», — сказала Ви, перезвонив мне тем же вечером. «Ты догадывалась?» «Рус, мы так долго как следует не разговаривали, что я и понятия не имела ни о чем». «Когда-то мы точно знали, что происходит в жизни друг друга, но в последнее время все изменилось. Некогда близкая дружба пала жертвой занятости. Ви была редактором книжной рубрики в газете «Конкуренте». Конкуренты как раз и бывают лучшими друзьями. Второй раз вышла замуж и поздно родила, а я была поглощена работой. В промежутках между этими напряженными жизненно необходимыми занятиями не оставалось свободного пространства. Уви был усталый голос, и я почувствовал себя виноватой за то, что потревожила ее. Нет, не догадывалась, но я особо и не приглядывалась. Натан не покупал нового белья, не пользовался лосьоном после бритья, не читал стихи ви извини что я тебя побеспокоила но я понятия не имею с кем еще посоветоваться конечно ты правильно сделала что позвонила но мы как раз ехали на свадьбу к нашей бывшей няне последнее чем мне хотелось бы заняться в драгоценный субботний день но все к лучшему хочу чтобы нынешняя няня поняла насколько крепкими и дружескими могут быть наши отношения я понимала отговорки к которым прибегает работающая мать они были оправданы поскольку главное, к чему мы стремимся, — это обеспечить комфорт детей. «Послушай, а не хочешь приехать ко мне? Вместе поужинаем?» Мне было трудно на чем-либо сосредоточиться, и при мысли, что придется выйти из дому, я запаниковала. «Нет-нет, не стоит. Давай просто поговорим». И детям рассказала. «Даже подумать об этом не могу. По крайней мере, сейчас». Я представила, как Сэм онемеет от потрясения, а алые губы Поппи побледнеют и задрожат. Рос, я понимаю, что ты чувствуешь. Поверь, звони мне в любое время дня и ночи. Спасибо. Больше добавить было нечего. Я отправилась на поиски виски и нашла его у Натана в кабинете. Рядом с бутылкой стоял пустой стакан со слоем мутного осадка на дне толщиной в ноготь. Судя по всему, муж пил, пока ждал моего возвращения домой и планировал свой побег от нашего брака. Я не любила виски, но плеснула себе немного, и алкоголь сделал свое дело, ударив по пустому желудку. Я представила, как Минти встряхивает блестящими волосами, вспомнила ее мягкий хриплый смех и ответный смех Натана. Думаю, в каком-то смысле они смеялись надо мной. Меня наполняло странное ощущение, будто мое тело стало чужим владением, которому у меня не было ключа. Не было у меня и карты с расположением кожи, костей и кровотока. Я вытянула руку. Согнутся ли мои пальцы? Сумею ли я сглотнуть? Сможет ли воздух в крошечных кавернах моих легких провести химическую реакцию? Над левым глазом пульсировала боль, горло пересохло от плача. Разумеется, все это от шока. Мое тело первым приняло удар. Хотя я выслушала Натана, хотя я слышала, как за ним захлопнулась входная дверь и прожила в пустом доме один день и одну ночь, половина меня все еще не верила, что его здесь больше нет. Натан обожал свой кабинет. Вывеска на двери гласила не входить. Он настоял на том, чтобы провести две телефонные линии и мурлыкал, когда они звонили одновременно. Его кабинет был пробной площадкой перед работой. Здесь он раздумывал над важными офисными делами. Натан не поленился установить специальные программы для оплаты счетов, страховки и подсчета семейных финансов. Я села за стол, открыла ящик и наткнулась на аккуратные ряды скотчей, шариковых ручек, отверток. В раскрытом блокноте у телефона было написано «позвонить бухгалтеру». Прежде чем выйти из кабинета и бросить жену, он все продумал. Натан всегда методично прорабатывал задачи, которые сам себе и ставил. Давным-давно Ви обвинила его в том, что у него нет воображения, но я возразила, что это не так. Как раз потому, что Натан слишком хорошо представлял себе бедствия, которые могут постигнуть его семью, он прилагал такие усилия, чтобы их предупредить. Над столом висела фотография в рамке. Натан с коллегами на прошлогоднем рождественском ужине. Мужчины, на фото были одни мужчины, во фраках, подчеркивающих их компанейскую одинаковость и свидетельствующих о том, что событие действительно важное, хотя на самом деле обычная выпивка с закуской. Еще дразнила Натана по этому поводу. Он сидел между председателем совета директоров и редактором, и когда я впервые увидела снимок, он мне понравился, потому что у Натана был какой-то Отрешенный и расслабленный вид. Теперь я увидел в нем другое. Блеск в его глазах был вызван не безусловным счастьем мужчины, довольного своей работой и домом, а скорее волнением человека, в жизни которого намечается абсолютно новый поворот.